Глава 14 Ренат. Оставив Беллу в кухне, я направился в кабинет. Позвонил Кириллу, чтобы проводил ко мне Левина. Этого урода я успел разглядеть, когда въезжал во двор. Услышав из уст Беллы кусок истории ее жизни, я не сомневался, что она рассказала правду. Я всегда знаю, когда люди пытаются меня обмануть, и чувствую, когда они предельно честны. Белочка хорошая, правильная девочка. Хотя понятно, что не из-за этих качеств я испытываю к ней такую тягу. И ведь не проходит. Было держится холодно, отстраненно, словно ее вообще не интересуют мужики, а я слетаю с катуши, когда она рядом. Когда в первый день она на мое грубое предложение ответила нет, меня это задело. Я не привык особо церемониться с женщинами. Не люблю долгих ухаживаний только для того, чтобы один раз переспать. Как правило, стоит предложить, и девица согласна. А тут какая-то повариха мне отказала. Или она в кого-то влюблена, или собирается меня мариновать, чтобы в дальнейшем получить выгоду от нашей связи. В тот момент подумал я. Но чем больше к ней присматривался, тем отчетливее понимал, что Белла не заинтересована в отношениях. Сначала Гризли чуть не разложил ее в кухне на столе. Я тогда жутко разозлился. Только скандала нашему семейству не хватало. Вину свалил на Беллу. Она же ходящая провокация для мужиков. Лучше было сразу избавиться от проблемы. Поэтому и выгнал ее среди ночи. Я слышал, как она катила чемодан. Как остановилась у окна кабинета. Знал, что наблюдает за нами. Хотя ее и не видел. Сам не понял, как сорвался за девушкой. Поднял себя Элину, пересадил на диван, оделся и, ничего не объясняя, выехал со двора. Я не слышал звука подъезжающей машины, поэтому был уверен, что найду ее. А затем, увидев Беллу, сидящую у соседского забора, что-то в душе ёкнуло. Вернув девушку в дом, я постарался выкинуть ее из головы. Элина очень старалась в ту ночь мне угодить — Но стоило закрыть глаза, я видел перед собой лицо другой женщины. Мне сложно было о ней не думать. Я замечал мужские похотливые взгляды охраны, бросаемые в сторону Беллы. Интерес владельца охранного агентства, которого с каждым днем все сильнее хотелось размазать по стенке, чтобы не зарывался. Мне не нравилось соперничество с Гризли за ее внимание. Бесило, когда он о ней говорил, когда пытался ухаживать а тем более выводила из себя, когда он тянул к ней руки или губы. Дошло до того, что мы разбили две дорогие тачки. Идею переспать с ней я не выкидывала с головы. Эта мысль стала навязчивой. И ведь пока не осуществлю задуманное, не успокоюсь. Все мужики мечтали затащить ее в кровать, а Беллу это не волновало. Как-то для девушки ее возраста это выглядело странным, Неужели не испытывала потребности? Белочку нужно выкинуть из головы, а лучший способ – уложить ее в свою постель. Потом пусть доработает положенный срок и отправляется устраивать дальнейшую жизнь. В свете последних событий я чувствовал за нее ответственность, поэтому подумывал подыскать Белли хорошую работу и даже помочь снять квартиру на первое время. Но пока я планировал сделать ее своей любовницей до конца лета. Я старался не представлять, как хорошо буду проводить время, чтобы не бороться потом весь день желанием. А то, что будет хорошо, я не сомневался. Стоило к ней прикоснуться, поцеловать, и мне сносило крышу. Да, лето будет жарким. А как только вернутся родители, я ее отпущу и не вспомню. К кабинету в сопровождении Кирилла приближался брат Беллы. Отбросив все мысли, я... Поднялся из-за стола, чтобы поздороваться с мужчиной. «Даже если человек грубо неприятен, не стоит сразу обострять ситуацию. Я решил к нему присмотреться. Может, удастся понять мотивы брата и спокойно договориться. Ну а если нет, у каждого можно найти болевые, слабые точки. Я обещал были помочь, и не собираюсь нарушать слово». В кабинет вошел молодой представительный мужчина, Приблизительно моего возраста. Белла с братом внешне были очень похожи. Думаю, многие женщины считают его красавцем. Высокий, стройный, зеленоглазый блондин. Ровные черты лица, взгляд холодный, губы тонкие. У Беллы они, кстати, пухлые. Добрый день, Роман Георгиевич. Подошел он ко мне и протянул руку. Добрый. Я пожал его ладонь. «Левин Степан Алексеевич». Понял он мою заминку и представился. «Присаживайтесь». Указал на стул, стоящий напротив стола. «Обрисуйте коротко свою проблему. У меня мало времени. Вести с ним долгие беседы я не собирался». Я приехал забрать свою сестру. Сразу же он перешел к сути проблемы. Не стал ходить кругами. Я вполне способен обеспечить Белли достойную жизнь. Не вижу смысла ей работать на кого-то. Стремление к самостоятельности у молодых девушек я не поддерживаю. Вел он себя уверенно, спокойно. Агрессия в его тоне не прослеживалась. Я никогда не считал, что дел женщины — это только семья, муж и дети. Тут же парировал я. Прекрасной половине человечества давно удалось доказать, что они не уступают мужчине практически ни в чем, а во многих сферах деятельности и превосходят. Я уважаю чужие традиции, вероисповедания, но мне притит, что в некоторых странах и семьях женщина до сих пор рассматривается как товар. Его глаза сузились. Мышцы лица напряглись. Догадался, что я в курсе их семейных дел. Надеюсь, это камень не в мой огород потому что вы очень далеки от истины. Я не поддерживаю свободолюбие у нынешней молодежи. Вечные вечеринки, запрещенные вещества, алкоголь, неразборчивые половые связи. К сожалению, моя сестра находит в таком образе жизни удовольствие. Я, как старший брат, не мог допустить, чтобы Белла испортила себе жизнь, поэтому подыскал ей достойную партию. Белла не противилась этим отношениям. Она даже проявляла инициативу. Не знаю, что произошло, но сестра сбежала с помолвки. Все это время я не находил себе места, искал ее, переживал, не спал ночами. Это не первый ее бунт. Я хочу вернуть Беллу в семью и во всем разобраться. Может, ей нужна помощь специалиста? Как послушаешь? Заботливый старший брат, но я то видел. Наполненные страхом глаза Беллы. Если кому-то и нужен психиатр, то точно не Белли. Я вас услышал. Нареканий к работе вашей сестры у меня нет. Она прекрасно справляется со своими обязанностями. Я не сводил со Степана внимательного взгляда. Мужчине не понравились мои слова Уволять ее нет причин. Да и не желаю я терять такого хорошего повара. Я заплачу любую неустойку. В пределах разумного, конечно. Сделал он неправильные выводы. Вы не дослушали. «Если Белла в моем присутствии изъявить желание уйти с вами, я не стану задерживать. Если же она пожелает остаться, ваша сестра продолжит работу». Глаза мужчины загорелись беженством. Всего миг он не владел собой, но этого хватило, чтобы окончательно понять, кто есть кто. «Я хочу поговорить с ней наедине». «Нет, только в моем присутствии». «Она моя сестра». — Ваша сестра вас боится. Знание того, что об этом факте узнал кто-то посторонний, его вновь разозлило. — Или вы говорите в моем присутствии, или мы прощаемся. — Позовите Беллу. Сквозь зубы процедил Степан.